Мне крикнуть хотелось во след. Воротись, я сроднился с тобой. Но у женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. 1903. Прочел лет в 15. И сразу понравилось все. Больше всего... Проза стиха. Такое, как и положено откровению, является на ровном пути, без предупреждения. Бунин пишет, что его писательское сознание началось с картинки, которую он увидел в книге. Дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом. А под картинкой прочел надпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне». «Встреча в горах с кретином». Кретин. В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное. Не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства? Мой-то кретин отражался в зеркале. Я впервые понял, что стихи могут быть такими. До того уже... Любил и знал Лермонтова и Блока, помимо того, чему напрасно учили в школе. В общем, гладкопись. А тут интонация сбивчивой неторопливости, чуть нарочитая неуклюжесть. Повторы «что ж», как у нынешних телеведущих. Можно по-разному. Это очень важное открытие. Можно по-разному. И его нельзя позаимствовать. Его нужно сделать самому. А толчок, уж какой случится, встреча, В горах — с. Нужно и вставить. Еще одиночество было похоже на обожаемого в ту пору Хемингуэя с его подтекстом, причем тут собака. Бунинская собака в залитой ливнем усадьбе выходила не хуже импортной кошки под дождем. Еще хотелось такого же отношения к женщинам и душевным бедам вообще, как раз начинался романный возраст. Очень нравились эти формулировки, которые потом обернулись фальшивкой. «У женщины прошлого нет», а у мужчины «разлюбила» стал чужой. А если он разлюбил? Обобщение хорошо в молодости, когда искренне рассчитываешь на то, что жизнь можно свести к формуле. У Бунина есть еще одно одиночество, написанное на 12 лет позже и совсем другое, некая фантазия на тему «Чеховской дочери Альбиона», окупающиеся иностранке и подглядывающем писатели. Не случайно ведь он назвал стихотворение также: «Холодный цинизм второго одиночества, саркастический укор самому себе за сентиментальную лигичность первого». Это, разумеется, любовное стихотворение. Но со временем, по мере перечитывания, стало казаться, что самые интересные и важные строки последние. «Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку» купить. Камин, собака, выпивка, можно догадываться, приличная. Уют, дом, идея дома. Вздох в конце стихотворения вырывается как вызов. Кому это брошено? Что ж? Да себе, конечно. Писателю Бунину. Всегда. Во всю свою жизнь, по сути, бездомному. В 1933 третьем он сказал журналистам, впервые Нобелевская премия присуждена, все ожидали продолжения, русскому, но Бунин произнес изгнаннику. Но не мог же он знать за 30 лет до этого своей будущей скитальческой судьбы. Судьбы не мог, но знал себя и причувствовал российскую бездомность XX века. Мой отец в середине 50-х отказался от дачи на Рижском взморье. Ему, советскому офицеру, отдавали за баснословные гроши дом на станции Ле-Лупе в двадцати минутах от Риги, в сосновом лесу, рядом и море, и река. Узнав об этом только в 70-е, я спрашивал отца, что он имел в виду. Он отвечал, «Знаешь, как-то не принято было в моем кругу. Я и вообразить не мог». В семидесятые уже мог и, похоже, жалел. Тогда юный бунтарь в исполнении прелестного Олега Табакова, который в ранней шестидесятническом фильме «Шумный день» дедовской шашкой рубил родительские шкафы и серванты, уже воспринимался безумцем и дураком, зачем портить дорогие хорошие вещи. Идея дома в России со времен Бунинской усадьбы претерпела поразительные приключения, к началу следующего столетия вернувшись к той же теплой идиллии – камин, бокал, собака. Хотя камин – затея не русская. Открытый огонь не для холодной северной страны, где прижился другой европейский очаг – печка-голландка. У нас в рижской квартире две такие, в изысканных монохромных изразцах, раздолбали – с появлением центрального отопления, а узорчатые чугунные дверцы еще год стояли в коридоре, пока их не забрал к себе на дачу капитан Евсеев из третьей квартиры. Ни одни голландки. Весь идеал городского домашнего уклада пришел из Европы. Поздний викторианский уют. Основательная тяжелая мебель, много мягких поверхностей, плотные портьеры, кружевные занавески и абажуры обилие мелких предметов, обстановки и украшений. С этой буржуазной моделью почти весь XX век боролась модель пролетарская. Выросшая из революции, гражданской войны и военного коммунизма, она была за аскезу и минимализм. Комфорт — помеха в труде и бою. Быт — вспомогателен, дом — времянка, как у героев романа «Как закалялась сталь». Смастерили койки, матрацы из мешков набили в парке кленовыми листьями. Между двумя окнами полочка с горкой книг, два ящика, обитые картоном. Это стулья. Ящик побольше — шкаф. Эстетика военной бедности провозглашалась и тогда, когда не было войны. Или она шла всегда? В конце 50-х книга домоводства предлагала, чтобы в собственном доме на каждого члена семьи приходилось 9 квадратных метров. Вполне достаточно иметь высоту помещений в 2 метра 40 сантиметров, 2 метра 60 сантиметров. Вещи в комнате только необходимые и удобные. Если же комната перегружена мебелью, даже дорогой и красивой, и различными безделушками, она всегда будет казаться пыльной, тесный и захламленный. Тезис повторяется и через двадцать лет. В книге твой дом, твой быт. Всегда следует придерживаться золотого правила: чем меньше мебели, тем лучше. Ранние условно платоновские скотлованы и чевенгуро коммунисты были гностиками. Для многих из них действительно в одежде, еде и мебели воплощался антагонизм материального и духовного. Тем более не очень-то ясно было, что делать с деньгами, если б они и появились. Зощенковский герой двадцатых, выигравший большую сумму, размышляет. Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства. Штаны, конечно. Хрестоматейн случай неприкаянного миллионера тридцатых в «Золотом теленке». Можно еще верить в искренность физика из культового фильма 60-х, 9 дней одного года. Зачем мне квартира? Но тем не менее все это время параллельно воспроизводился мало менявшийся с десятилетиями викторианский быт, устоявший против страшных ударов по и в конце концов победивший. Мещанством было все, что не соответствовало идеологическим правилам, истижательство и ханжество, и общественная пассивность и пристрастие к любовным или детективным романам. Но более всего в силу заметности, излишества в одежде и внимания к быту. Граммофон, плюшевый диван, клетка с канарейкой проходили по разряду улик. Фадеевской молодой гвардии предатель засвечивается еще до перехода на службу к немецким оккупантам. Втайне он завидовал заграничным галстуком и зубным щетком своих товарищей до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом. А герой-коммунист, из той же книги, напротив, не променял своего советского первородства на галантерею. Павка Корчагин окончательно развенчивает свою первую любовь, когда она предстает в бытовом антураже. Бросились в глаза два изящных кожаных чемодана в сетках, небрежно брошенное на диван меховое манто, флакон духов — и крошечная малахитовая пудреница на столике у окна. А вот девушка, которую он все-таки потом вырывает из мещанской среды, живет на грани. С одной стороны комод, уставленный разными безделушками, на стене десятка три фотографии и открыток, кисейная занавеска, но с другой узкая железная кровать в крошечной комнате. Есть шанс». Огромное множество сатирических вариаций на тему людоедки Элочки само говорит о том, как соблазнительно и распространена была буржуазная модель быта. Через сорок лет после Ильфа и Петрова Володька Силин из заготовительного цеха пришел в нашу бытовку грузчиков и отвел меня в сторону. Банкет у меня сегодня. 25 лет. Всех не зову, сам понимаешь. Держи адрес. В семь часов. А я побежал. Мне на Матвеевском сардельки отложили. На столе были не только сардельки, но даже сардины. На кровати с никелированными спинками — пирамида подушек под кисейным покрывалом. Над настенным ковром с бегущим оленем — гитара с голубым бантом. На покрытой кружевной салфеткой радиоле Рига — усатый скрипач из немецкого фаянса. Кактусы на подоконнике в консервных банках, обернутых гофрированной бумагой. На двери шоколадница и загонька. Как перехватывало тогда, так и теперь перехватывает горло. Сколько я их видел! Сколько их было, клонированных от Карпат до Камчатки, подушек, скрипачей, кисеи, шоколадниц. Сколько есть! Пролетарское городское жилье мало отличалось от сельского. Коммуналка побуждала к деревенской организации пространства. Все в одной комнате, которая разом и гостиная, и столовая, и спальня для нескольких человек, и мастерская для побочного промысла и домашних поделок. Внутренняя скученность при этом сочеталась с внешней открытостью и проницаемостью. В коммуналке дивным образом сошлись крестьянская изба и дворянская анфилада. Очень тесно и все нараспашку. Коммуналку пытались вписать в народную традицию. Во-первых, в какой-то особый демократический коллективизм. Во-вторых, в климатическое почвенничество. У нас холодно, потому живем тесно. Наша семья переехала в отдельную квартиру, когда мне было 19 лет. И я знаю, что была даже правда в слезливых газетных очерках о том, как не хотят расселяться многолетние соседи. Не только коммунальная дружба, но и коммунальная вражда становилась сутью и стилем жизни, своего рода «Стокгольмский синдром». Однако на длинной дистанции всегда побеждает норма, она и победила, когда в годы позднего сталинизма буржуазная модель стала законной. Фильм «Весна», поставленный в 1947 году, я впервые увидел лет на тридцать позже, но сразу узнал то, что увидел. В пятом классе Сашка Козельский пригласил на день рождения, и когда мы вышли, физкультурник Колька Бокатый злобно сказал, «Вот же, богат живут гады!» Козельский, сын академика, существовал в пышных декорациях весны. Советский голливудец Александров воспроизвел в обиходе советской научно-художественной элиты миллионерскую роскошь с прислугой и лимузинами. Идея была проста, но на идеологической поверхности страны нова. Верно служишь — много получаешь. Иерархия ценностей в системе наград и привилегий оставалась всемирно общепринятой. Главное — просторное добротное жилье. Важно, что роль советской аристократки в весне исполняла... Любимица зрителей, Любовь Орлова, та самая, которая прочно запечатлелась простой девушкой из веселых ребят и светлого пути, боровшейся с мещанами. Те же герои помещались в новый антураж. Лучшим подтверждением, что Россия при всей своей изоляции все же была частью мира, служат шестидесятые Странно и удивительно, но в СССР в эти годы шла такая же социальная, молодежная, сексуальная и музыкальная революция, как в Штатах или Франции, с понятными поправками, конечно. Решающим стало открытие Запада. Дом преобразился решительно. Хлынул поток вещей с клеймом «Made in» — бытовая техника, плитка для облицовки ванной, посуда, как минимум заграничная бутылка с пробкой на винте, В воспоминаниях певицы Галины Вишневской история о том, как выдающийся музыкант со своей прославленной женой везут через всю Европу кафельную плитку на крыше автомобиля, преодолевая кордоны и заслоны. Самое примечательное — и через годы ощущение гордости, а не унижения. С другой стороны, буржуазность позднего сталинизма трактовалась как тяжесть и застой. Уютный быт мог удержать человека от духовных стремлений, как Корчагина от строительства узкоколейки. Тогда ты и рубил, Олег Табаков, мебель буденовской шашкой. В сиротском алюминиево-пластмассовом интерьере органично оралась под гитару, без банта. «Ледорубом бабка, ледорубом любка, ледорубом ты моя сизая голубка». Дальние дороги милая моя, солнышко лесное. Из огонька вырезали импрессионистов. Что Огонек публиковал, то и вырезали. С третьей же стороны немедленно, как всегда бывает с одновременно разными обличьями свободы, усилились поиски народных корней. Квартиру украсились иконами, прялками, лубком. В юрском дожде Марианна Вертинская очаровательно танцует твист в лаптях. Грибоедов за полтора ста лет до этого потешался над смесью французского с нижегородским и зря потешался. Только так, шатаясь из стороны в сторону, прихватывая на ходу и по ходу отбрасывая, развивается любая культура. При всей пестроте шестидесятых квартиры истинных шестидесятников походили одна на другую. Инженера, артиста, физика, журналиста. Потому прежде всего, что человека определяло, не профессия, а хобби. Вовсе не от того, что на первый план выходила частная жизнь, явленная в личных склонностях, а потому что человек обязан был быть гармоничным. У тебя профессия, тебя научили. А умеешь ли ты разжечь костер с одной спички? А играешь ли ты на гитаре? И вообще, где твой ледоруб? Установка на отдельные квартиры была хороша, но сами квартиры в хрущебах очень плохи. Аналогично со всеми другими соотношениями слова и дела, до сих пор от конституции начиная. Почему-то особенно огорчали совмещенные санузлы, что, несомненно, удобно, когда в квартире два-три человека, но если больше, то неловко сидеть, когда рядом лежат. Проблема гигиены находилась в небрежении, хотя прогрессивная книга «Твой дом, твой быт» рекомендовала ежедневно мыть теплой водой с мылом все места, где может застаиваться пот. Но уж вопрос физиологических отправлений воспринимался досадной помехой. На российскую целомудренность наложилась общеевропейская викторианская. Меня в детстве озадачивал таинственный остров «Жюля Верна», предатошном описании устройства жилья в пещере, ни слова о сортире. Зощенко упоминает характерно, раз говорит такое международное положение и вообще труба, то, говорит, можно, к примеру, уборную не отапливать. Повышенное внимание к этому делу было знаком чуждости. В молодой гвардии для оккупанта была сделана отдельная уборная, которую бабушка Вера... Должна была ежедневно мыть, чтобы генерал мог совершать свои дела, не становясь на корточки. На корточке в те времена остановилось подавляющее большинство населения страны. Не расходивший в первый год срочной службы мыть толчки, досконально зная, что в армии уборной строились в расчете одно очко на 20-25 солдат. Нам хватало. Городские туалеты служили убежищем зимой, здесь выпивали и закусывали, в женских торговали косметикой и одеждой, так что пользоваться сортиром по прямому назначению — делалось неловко. Домашний санузел, совмещенный или нет, украшался, для чего везли технику из соц и желательно из капстран. Известный писатель-сатирик рассказывал, как долго объяснял сантехнику, что привез из Финляндии Биде, и оно — только похоже на унитаз, но назначение другое. Выслушав, мастер веско сказал, — Ты что мне тут говоришь? Мы что, пиздомоек не ставили? Да я их наизусть знаю. Успокоенный писатель ушел, а когда вернулся вечером, увидел, что беде аккуратно вмонтировано заподлицо с полом. Позитивистское мышление требовало научного обоснования гигиены и эстетики. Инструктивные книги обосновывали то, что было, кажется, и так ясно. Недостаток солнечного света может способствовать появлению таких заболеваний, как малокровие, рахит у детей и прочее. Грязные запыленные стекла задерживают половину солнечных лучей. Портьеры не только защищают помещение от любопытных взглядов, но и служат хорошей тепловой и звуковой изоляцией. Цветы в комнате украшают жилище. Кроме того, они в течение дня активно поглощают углекислоту и выделяют много кислорода. Понадобился брежневский застой, когда общественная безнадежность обратила человека к насущным личным нуждам. Быт негласно, но необратимо реабилитировался. К тому же шестидесятники довели до породии и обессмыслили атаки на мещан – объявив их источником всех социальных бед, в том числе фашизма и сталинизма. Обыватель, обставляющий квартиру, вписывался в цивилизованную норму, которой теперь можно было не стесняться. И что очень важно, не бояться. Не то чтобы люди переменились. Разложилась власть. Разложилась она давно, уже в 30-е. Революционеры стали бюрократами и обросли привилегиями, но сейчас этого, по сути, не скрывали. В холодной войне... Победили не ракеты, а ручки Паркер, зажигалки Ронсон, джинсы Ли, машины не Жигули, а Тойота, а лучше Мерседес, добротная мебель, просторная квартира, дача. Победила идея жизни, то есть идею победила жизнь». На широчайшем уровне, от зажиточного колхозника до городского интеллигента и провинциального партбюрократа, предметами вожделения были хрусталь, большой ковер или безворсовый палас, мебельный гарнитур югославского или румынского производства. На высоком столичном уровне появлялись вещи из Западной Европы и Штатов, электроника, кухонная техника. Невыездных по мере сил обслуживала Прибалтика, транзисторы, магнитофоны, а также подсвечники, вазы, пепельницы, вешалки, вообще мелкие бытовые предметы, обилие которых подтверждало полный отказ от аскетической модели дома. Среди элиты вышефирменной мебели ценилась антикварная, само наличие павловского инкрустированного столика было пропуском в высший круг. В таких домах, На стенах висели живописные подлинники, русских академистов конца XIX века, либо современных художников, которым уже было принято заказывать портреты членов семьи. Человек на всех уровнях полюбил жить богато и нарядно, попросту полюбил жить. Как писал по сходному поводу Зощенко, получилось довольно красиво, небезобразно одним словом. «Морда инстинктивно не отворачивается». За прошедшие годы применилось многое. Психика, эстетика, акустика, оптика. Как-то я шел в районе московских новостроек. Красная неоновая вывеска прочитывалась издалека. «Тигровый центр». И только через полсотни метров сообразил, что все-таки торговый центр. Другая пошла жизнь. В конце концов, почему бы и нет? Отчего бы тигром не иметь своего центра? В свое время Галич пел «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди». Сейчас заборов стало еще больше вокруг той же Москвы, но это уже иное. Дома под Москвой, Питером, Екатеринбургом, Нижним — особое российское явление, гибрид старой русской усадьбы с американским пригородом. Ведь это не уединенная Бунинская Орловщина, а каких-нибудь полчаса-час от центра. Стилистический ориентир – начало 20 века, но психология обитателей иная. Они жмутся друг другу, потому что своя собственная надежная охрана по карману очень немногим, и они собираются вместе, неуютно ставя дома от тесным редком, сообща, обороняться. Миллионерская коммуналка. Дачные поселки обнесены крепостными стенами у ворот шлагбаумы, псы, автоматчики. Красивая жизнь куплена, но за нее страшно. Не помещичьи усадьбы, а феодальные замки среди крестьянских полей. Там, за заборами, воссоздается жизнь, о которой надолго забыли. Но Бунин все-таки писал о той собаке, которая лежит у камина, а не рвется у шлагбаума с поводка.